памяти матери часть первая проблемы человек может жить без китов медведей орлов журавлей и овсянок его существование от них не зависит но если человек станет безразличен к вопросу живут они или нет если не поймет важности их спасения то человек перестанет быть человеком. Исчезновение наших соседей должно служить предостережением. Мы тоже можем исчезнуть. Роберт Мак-Кланг Проблемы взаимоотношений Человек против зверя Введение в тему Человек и зверь какие разные и, казалось бы, какие антагонистические представления. Не случайно понятие «человечность» стало символом доброты, нравственности, а понятие «зверства» — символом злобы и жестокости. Однако примем эти понятия скорее как образные, ведь и среди животных, как мы увидим в дальнейшем, Существуют определенные кодексы чести, свои, часто отнюдь не звериные, законы. И среди людей нередко встречаются отступления от всяких нравственных норм, а фашистские ублюдки, например, оказываются ниже самых хищных и кровожадных зверей. Поэтому не будем сейчас анализировать понятие «человек» — «зверь» с нравственных позиций. а постараемся лишь разобраться в сложных отношениях этих неразлучных соседей по планете. Предчеловек, еще очень слабый, еще очень несовершенный, мало чем отличался от зверей. И позже, на более высоких ступенях своего развития, он оставался намного слабее животных, отступал перед ними. но у нашего далекого предка уже было оружие. Самое могучее из всех существовавших и существующих на земле — разум. Он стал решающей силой в борьбе за существование. А борьба велась постоянная, жестокая, ведь это была борьба за жизнь. Пройдет много тысячелетий, прежде чем человек — по-иному станет смотреть на своих соседей по планете. Он задумается о происхождении людей и животных, и возникнет тотемизм вера в животных предков. Он захочет понять, как возник окружающий его мир, земля, вода, небо, горы, и найдет ответ в созданных им же самим мифах о животных-творцах. Страх перед силами природы. Боязнь непонятных явлений породит веру в злых духов. Будут меняться социальные условия, и вместе с ними изменятся отношение к соседям по планете. Появятся боги и божества. Но задолго до того, как боги и божества приобрели человеческий облик, они жили в воображении наших далеких предков в облике животных. Люди верили в животных, дьяволов и оборотней, преклонялись перед одними четвероногими, проклинали других, приносили в жертву третьих. Все это продолжалось в течение многих тысячелетий. И на протяжении всего этого времени отношение людей к своим соседям по планете не раз менялось. Потом многое забудется, многое канет в вечность, повзрослевшее человечество будет смеяться над своими страхами, удивляться своей наивности, возможно, с трудом будет верить, что такие отношения когда-то существовали. Но одна линия в отношении людей к животным — останется неизменной на протяжении многих и многих тысячелетий, от первых робких шагов человека по земле до его прорыва в космос. Естественно, будут и разные масштабы, разные формы и даже разные определения этих отношений. Нередко все будет оправдываться жизненной необходимостью, даже научно обосновываться. Но суть этих отношений будет одна. Человек против зверя. Конечно, была и есть охота ради жизни, и промысловая охота, спортивная охота, и необходимый отстрел, оправданные и закономерные действия человека по отношению к животным. Но было, да и сейчас еще есть и другое, убийство, уничтожение, истребление. Конечно, это вовсе не значит, что человек на земле только тем и занимался, что уничтожал животных. У него было немало и других дел, забот и занятий. Но так складывалось, что на протяжении многих и многих тысячелетий человек должен был противопоставлять себя зверю. Человек вынужден был защищаться. Хищники не делали различия между будущими царями природы и прочим населением планеты. Человек вынужден был отвоевывать себе жилище. Медведи или саблезубый тигр вовсе не желали добровольно уступать двуногому существу свои удобные пещеры. Человек должен был одеваться. В моде тогда, как и теперь были меха, только тогда они просто назывались шкурами. Для того, чтобы добыть их, нужно было убивать зверей. А самое главное, человеку нужно было Конечно, на первых порах он не посягал на жизнь крупных зверей. Был еще слишком слаб. Человек собирал и ел коренья, семена, плоды, растений. Эту пищу он разнообразил насекомыми, личинками, моллюсками, случайно пойманными ящерицами или найденными в гнезде птенцами. Но пришло время, и двуногое существо замахнулось на самых могучих соседей по планете. Существует мнение, что центр, или один из центров возникновения человечества, находился в Африке. Оттуда люди постепенно расселялись, открывали для себя новые земли и оседали, жили по нескольку лет, а то и десятки лет подряд на одних и тех же местах. Сейчас на этих местах ученые называют их стоянками, наряду с предметами быта и оружием археологи находят огромное количество костей крупных животных. В Северной Осетии, например, на месте стоянки древнего человека, который жил там не менее ста тысяч лет назад, было обнаружено около 30 тысяч костей медведей, зубров, носорогов. В Красноярском крае, При раскопках аналогичной стоянки обнаружили кости 2400 бизонов. Советский ученый-академик Окладников обнаружил в Средней Азии стоянку первобытного человека, где было найдено около 10 тысяч костей, в основном горных козлов. Убить горного козла даже сейчас, имея современное оружие, не так-то просто. Сделать это деревянными копьями или примитивными ножами кажется совершенно невозможным, но человек придумывал разные способы добывать себе пищу. Например, один из способов называется «загонной охотой». Шумом, криками, камнями гнали люди животных в определенном направлении, то есть к какому-нибудь крутому обрыву или пропасти. Животные падали с высоты — И разбивались. В других местах животных загоняли в расщелины или овраги и там убивали. Например, при раскопке стоянки первобытных охотников, которую обнаружили на территории теперешней Вологодской области, ученые определили, что таким способом были убиты 983 зубра. Места для стоянок первобытные охотники выбирали именно такие, где можно было устраивать загонную охоту. Эта охота, если она оказывалась удачной, сразу давала людям большое количество мяса, давала шкуры, давала кости, которые нередко использовались как строительный материал. Например, на одной из стоянок в Молдавии Было обнаружено жилище площадью 40 квадратных метров, сделанное из костей мамонта. На берегу Ангары археологи нашли четыре жилища, стены которых были сложены из костей мамонта, а каркасами для крыш служили рога оленей. Сто тысяч лет назад население земного шара оставалось еще малочисленным, а условия жизни... во всяком случае в Европе и Азии, были достаточно суровыми. Большие пространства покрывали ледники, а растительность на свободной от льдов территории мало чем отличалась от растительности современной тундры. Даже на территории теперешнего Крыма она была такой же в период наступления ледников. А тундра, как известно, беднее растительностью, чем тропики в 200 раз. Много ли плодов или кореньев мог найти здесь человек? Поэтому в те времена, как, впрочем, и много позже, охота продолжала оставаться основным средством существования человека. Совершенствовались орудия и оружие, появились гарпуны и копья с наконечниками, копья металки и прощи. Это, конечно, облегчало охоту. Но вот самих объектов охоты становилось меньше, а мяса, наоборот, требовалось больше, Рот людской увеличивался. Мамонты были наиболее типичными представителями млекопитающих, получивших в науке название «животных мамонтовой группы». Эти гиганты весили более пяти тонн, а их бивни примерно 300 килограммов. Под стать мамонту был и его постоянный спутник, шерстистый или волосатый носорог, имевший два рога, один более метра в длину. Пещерный лев, огромная кошка, имевшая признаки и льва, и тигра, была третьим типичным представителем мамонтовой группы. А рядом с ними, на огромных пространствах от Испании до Китая, от Монголии до Ледовитого океана, паслись стада диких быков и диких лошадей, сайгаков и северных оленей, благородных оленей и моралов. На них, конечно, тоже охотились, но главной добычей оставался все-таки мамонт. Приблизительно 14-15 тысяч лет назад на земном шаре началось резкое потепление. Ледники отступали. Наступало море, которое во время образования ледников сильно мелело. Его уровень по отношению к современному понижался на 85-120 сантиметров. Началось грандиозное наводнение. Затем море снова отступило. Долгое время ученые считали, что изменения в природе благоприятно отразились на фауне и флоре. Но сейчас появилась другая теория. Сильно оскудела в послередниковый период растительность. А это, естественно, не могло не повлиять на животный мир. Стали исчезать мамонты и шерстистые носороги. Исчез ирландский гигантский олень, рога которого имели 4 метра в размахе. Крупные травоядные уходили на север, но и там не могли выжить. В Европе же появилась современная растительность, появился современный животный мир, и охотники стали приспосабливаться к новым условиям. Как свидетельствуют раскопки, мамонтов и медведей охотникам в это время заменили мелкие животные — лисы, песцы, шакалы. Загонный способ охоты уступил место другому. А значит, появилось и новое оружие. И действительно, на поздних стоянках наряду с копьями и дротиками находят более совершенное оружие, например, луки, бумеранги. И еще одна характерная деталь: сами стоянки стали более кратковременными. Ведь одно дело мамонты или стадо зубров, загнанные в ущелье, мяс хватало надолго и никуда не нужно было двигаться, другое дело песец или лиса, и охотники из оседлых превратились в бродячих, из коллективных добытчиков в индивидуальных, и люди начали расселяться по континенту и даже по континентам. Одни уходили все дальше на север, на северо-восток, другие шли навстречу восходящему солнцу, туда, где еще не ступала нога человека. В те времена теперешняя Азия и теперешняя Америка были соединены широким перешейком, и пролива, который сейчас называется Беринговым, не существовало. По перешейку прошли охотники, не подозревая, что стали первыми жителями континента, который через многие тысячелетия будет назван Северной Америкой. Охотники шли неторопливо. считается что сменилось не менее пятисот поколений прежде чем люди вышли к атлантическому побережью северной америки и постепенно начали специализироваться племена обосновавшиеся на севере охотились на оленей карибу жители великих равнин стали следовать за стадами бизонов а те которые добрались до тихоокеанского побережья занялись рыболовством. После окончания ледникового периода климат изменился. Но в западном полушарии он изменился меньше, чем в восточном. Тем не менее и там изменение климата повлияло на фауну и флору. И там исчезли мамонты и длиннорогие бизоны, гигантские ленивцы и саблезубые тигры. Некоторые ученые считают, что их истребил человек. Все эти животные исчезли уже после того, как в новом свете появились люди. Например, по мнению советского ученого Будыко, мамонтов уничтожил первобытный человек. Будыко даже сделал математические выкладки. Однако в таком случае непонятно, кто уничтожал мамонтов в местах, где не было людей. Поэтому, думается, расчеты Будыка верны не для всех территорий. Где-то мамонты действительно были уничтожены охотниками, где-то вымерли или исчезли по другим причинам. Но так или иначе, а человек, конечно, влиял на животный мир и когда занимался загонной охотой, и когда рыл ловчие ямы. А ведь он охотился и иным способом. поджигал леса или сухую траву, чтобы выгнать притаившихся или спрятавшихся животных. Пожары не только губили животных, они уничтожали исконные места их обитания, меняли растительный покров, начал проявлять себя так называемый антропогенный фактор, активное влияние человека на природу. Возникновение земледелия не уменьшило, а скорее увеличило нажим человека на дикую природу и на животный мир в частности. Начались палы, поджоги лесов. Таким способом люди освобождали новые площади для посевов и, естественно, сокращались места обитания некоторых животных, а значит, количество самих животных. Внесло свою лепту в наступление на дикую фауну и скотоводство. Стада о домашних животных занимали все новые и новые площади, изменяли ландшафт и растительный покров, вытесняли пастбищ диких. Их хоть земледелие и животноводство в значительной степени заменило охоту, охота отнюдь не прекратилась. Для одних народов она стала дополнительным источником существования, для других оставалась по-прежнему главным. На протяжении тысячелетий человек охотился на животных, расширял и совершенствовал хозяйство, так или иначе влиял на дикую фауну планет. Затем, как писал известный английский зоолог прошлого века Манжин, некоторые животные превратились еще и в забаву человека, а забавы эти были очень жестокими. Жители Древнего Рима любили зрелище. причем зрелища кровавые. Огромные цирки сотрясались от восторженных криков зрителей, когда на арене гладиаторы, плененные чужеземные воины, наносили смертельные удары друг другу. Но римлянам мало было этих зрелищ. Они стали устраивать сражения людей и диких животных, потом бои между животными. предполагают, что первыми животными, появившимися на аренах римских цирков, были слоны, которых карфагенине использовали в сражениях против римлян. Поскольку слоны одним своим видом приводили в ужас римские легионы, правители Рима решили показать, что эти звери не так уж страшны. И вот на арену, Было выведено сто слонов, захваченных у карфагенин и убито на глазах публики. Это произошло в 251 году до нашей эры. Однако есть сведения, что и до публичного избиения слонов на арене цирка устраивались сражения людей с животными. Эти сражения Римляне всячески разнообразили. Заставляли людей сражаться с львами, крокодилами, тиграми, слонами, быками, леопардами, бегемотами, носорогами, медведями. Устраивались бои зверей слонов со львами или быков с леопардами. Во втором-первом веках до нашей эры практиковалась массовая травля зверей. Цезарь, например, Организуют травлю четырехсот зверей. Император Август Активиан, умерший в четырнадцатом году нашей эры более трех тысяч, а римский полководец и политический деятель Помпей, первый век до нашей эры, увеселяя сограждан, погубил на арене цирка в течение нескольких дней шестьсот львов, четыреста пантер, двести слонов. И несколько сот носорогов. В 80-м году нашей эры были устроены игры, на которых за один только день убили пять тысяч зверей. Торжественным убиением зверей отмечались победы над противниками, дни рождения правителей и их жен. Так в 107 году император Троян, празднуя победу над врагами, устроил игры, которые продолжались 123 дня и стоили жизни 11 тысячам животных. Император Адриан, живший во втором веке н.э., празднуя свои дни рождения, погубил несколько тысяч животных. Император Проб, III век, Отмечая победу над германцами, уничтожил на арене более 700 львов, медведей и леопардов, а несколько тысяч кабанов, ланей и оленей раздал на потеху публики. Это, конечно, далеко не полный список подвигов римских правителей. А ведь игры, то есть уничтожение животных, практиковались не только в Риме, Не менее популярны подобные зрелища были и в других городах этого государства, и проводились они в течение семи-восьми столетий. В своих кровавых развлечениях римляне были не одиноки. Бои животных существовали и в странах Восток. Конечно, не только такие игры обедняли животный мир. но и они внесли свою лепту в воскудении фауны материка в пятом четвертом веках до нашей эры львы еще водились в европе но в третьем веке нашей эры уже были здесь полностью истреблены и для римских цирков привозились из африки или азии То же можно сказать и о некоторых других хищниках И когда через столетия европейские короли пытались подражать древним римлянам, им пришлось довольствоваться травлей медведей и сражениями с волками или кабанами. Но если европейская знать не преуспела в массовом уничтожении животных на аренах цирков, то преуспела в другом — в истребительной охоте. Мы уже говорили, что нельзя... Не нужно отрицать промысловую или спортивную охоту, но речь здесь не о ней. Об охоте писали много, и не стоит, пожалуй, вдаваться в подробности. Скажем лишь, что они были часты, многолюдны. В них, кроме охотников, участвовали сотни слуг, многочисленные егери, своры собак. Псовая охота в Европе была привилегией высших классов. Простолюдин не мог, конечно, содержать псарню и псарей. Ловкая серна или быстроногая лань, грозный кабан или могучий зубр. Разве могли они уйти от облавы, спрятаться, когда лес прочесывался, как густым гребнем? Загнанное, затравленное сворой собак, дрожащее от страха, измученное животное, в конце концов падало пораженное. Светлейшим охотником. А таких охотников было много, и каждый убил не по одному животному. Конечно, не все они были такими удачливыми, как принц Август Саксон Кобургский, убивший за свою жизнь почти три с половиной тысячи серн, или швейцарский охотник Колони, убивший почти три тысячи этих животных, но и другие убивали немало. А сколько их было? Этих охотников и сосчитать невозможно, да никто и не считал охотников, так же, как никто не считал в прошлом потери в животном мире. Относительно точные цифры потерь мы имеем лишь за последние два-три столетия. В этот период уничтожено свыше ста видов и подвидов зверей, а из них сорок видов и подвидов стали редкими или уничтожены полностью лишь за последние 50 лет в африке осталось лишь 10% процентов млекопитающих от того количества которое было до прихода первых европейцев в америке первобытную природу не покоряли ее буквально в буквальном смысле забивали насмерть пишет один из известных деятелей охраны природы в сша трефтен короче говоря Каждое десятое млекопитающее сейчас либо на грани полного исчезновения, либо стало редким. Скорбный лист, список истребленных животных или животных, находящихся на пределе, велик. Факты уничтожения животных вопиющие. И если бы мы здесь захотели только перечислить уничтоженных человеком, или находящихся на грани уничтожения животных. И хотя бы коротко рассказать о том, как происходило уничтожение, нам понадобилось бы очень много места. Поэтому ограничимся лишь несколькими примерами.